Таврида Духелленов В детстве Арчи проводил в Крыму все лето и часть осени. Мы с мамой даже несколько раз снимали у них в гурзуфи комнату. Она была крохотной, и стоила дорого, но нам зато разрешали готовить, и можно было избежать зависимости от точек местного общепита. Именно тогда во мне родилось стойкое отвращение к крымским городам, крымским ресторанам, крымским туалетам. к отдыхающим в Крыму людям и к Черному морю, морщинистому, незамезающему понту, кишащему склизкими медузами. Отвращение, которое с годами не проходило, а, наоборот, делалось все сильнее. Впервые оказавшись в Крыму еще подростком, я поразился различию между тамошними городами и Ленинградом. Нет, меня поразила ни разница в размерах. Такие мелочи в юном возрасте не замечаешь. Я удивился совсем другому. Крымские городки, как и Ленинград, были расположены у моря. Но Ленинград возвышался над морем, над грязной мутной лужей залива. Мне казалось, он стоял, обозревая окрестности, как мужчина, как хозяин, как страж, бдительно мигая по ночам огнями. Он стоял. Эти лежали, развалясь, как продажные девки, ленивые и равнодушно зевающие в ожидании клиентов. Поезд «Москва-Феодосия» приезжает прямо на пляж, выбрасывая новую партию клиентов отдыхающих, готовых поменять здесь свои деньги на порцию радиоактивного солнца. А на пляже не протолкнуться. Повсюду тела отдыхающих, красные, разваренные, мокрые, ворочающиеся, как жирные телени чтобы лучше прожариться всеми телесами. Кто-то из вас, дорогие читатели, возможно, помнит... Крымский общепит 1970-х годов и крымские туалеты. Что касается общепита, то в памяти возникает огромная летняя столовая в поселке Планерское, который называлась Левада. Отдыхающие ее переименовали в Блеваду, но регулярно посещали. Деваться было некуда. Блевада долгое время оставалась чуть не единственным пунктом общественного питания на весь курортный поселок. Чтобы получить комплексный обед, подозрительно желтого цвета борщ, в котором плавались склизкие куски сала, и пригоревший со всех боков говяжий шницель, нужно было выстоять почти час на жаре в огромной очереди, а потом, удерживая в руках под нос с едой, рыскать по заполненному полуголыми телами залу в поисках свободного столика. Говорят, в конце 70-х годов крыму удостоил своим визитом сам Леонид Ильич Брежнев, произнес судьбоносную для местного общепита фразу «Столовых кормят неукусно», что, кстати, вопреки мнению тогдашних диссидентов, характеризует покойного вождя как человека высшей степени, сердечного и трогательно заботящегося о пищеварении обитателей, веренной им обширной державы. После этих слов точкам общепита было велено закупать мясо в частном секторе. Цены за обеды сразу взлетели с сорока копеек до полутора рублей. Но и качество еды на какое-то время весьма непродолжительное улучшилось. Рыбу-путассу сменила более съедобная камбала, а подгоревшие шницели из непонятно чего уступил место жаркому из кроликов. Их местные повара называли королями И все-таки крымский общепит меркнет в сравнении с крымскими туалетами. Кажется, я уже писал где-то о туалетах и даже легкомысленно предлагал их классифицировать. Лишь теперь задним числом я понимаю, что моя классификация, хоть и была одобрена большинством читателей, все-таки никуда не годилась. В ней игнорировалось самое важное звено в мировой вселенной нужников, а именно феномен крымского туалета. Вы, наверное, помните, не можете не помнить, Знаменитую фразу, сказанную киноактером Папановым, киноактеру Миронову в фильме бриллиантовая рука». Местом проведения операции под кодовым названием дичь выбран ресторан «Плакучая Ива». Строго на север порядка 50 метров расположен туалет типа сортир, обозначен на карте условными знаками «М» и «Жо». Те, кто отдыхал в 70-е годы на курортах Крыма, сразу же поймут, о ком туалете идет речь, и почему прозорливые архитекторы расположили туалет типа сортир не в самом ресторане, плакучиво как-то вот требовал здравый смысл и санитарно-гигиенические нормы, а чуть повода в 50 метрах. Итак, те, кого судьба хоть раз занесла в печальную тавриду, меня поймут. Остальным я сейчас все растолкую». С одной стороны, размещать туалет типа сортир в пятидесяти метрах — явный просчет. Если отмечать премию, дай бог, не последнюю, и запивать водку пивом, разбавленным той же водкой, то дойти до этого туалета сил не хватит. Ты останешься на месте, поскольку пятьдесят метров в таком состоянии уже не преодолеть, и к тебе за столик подсядет пьяный толстомордый субъект Он битый час будет втолковывать... что ежели тебе усы так не дать не взять вылитый Володька Дрынкин, а тебе не до да Володьк с его усами, у тебя очень мало времени, самое время освежиться. А туалет типа сортир слишком уж далеко, в 50 метрах строго на север. Но с другой стороны, при таких делах, может быть, и хорошо, что туалет типа сортир не прямо под носом, а в 50 метрах. При каких это делах? На минутку отвлекитесь и представьте себе его изнутри. Крымский туалет типа сортир — это вам не туалет в гостинице европейская, куда-то расходить боязно. Все время чувствуешь себя виноватым. Туалет типа сортир — это круглая дырка в черном полу с налипшими по краям продуктами человеческой жизнедеятельности. он работает не хуже любой уличной жрицы и за сутки успевает обслужить, наверное, около сотни отдыхающих. а Оттаящих суток за один сезон набирается знаете сколько, пока нее, правда, не задерживается Дело даже не в насекомых, которые устали жужжать над этой дырой и надевят сделать перерыв. Долго отдохнуть на твоей физиономии, как правило, в районе носа, дело не в них. Дело в запахе, ужасном смраде, струящемся из туалетного отверстия и смешивающегося с запахом побеленных стен хлорки А вы думали, почему туалет находится в пятидесяти метрах? Все из-за запаха. Он пропитывает одежду. припает к телу, остается в волосах. Ты выходишь из туалета, распространяя вокруг себя аромат протухших каловых масс. Невыносимый дух Крыма. С водой на полуострове перебой, и ближайшие несколько дней душ принять тебе, по всей видимости, не светит. Пока ты проходишь снова эти сорок метров, что разделяют туалет типа сортир и ресторан, запах частично выветривается. Можно безбоязно вернуться на своё место к приёму пищи, не рискуя испортить аппетит окружающим. А запахи останутся лишь слабые напоминания, но всё-таки останется, и теперь этот запах будет тянуться за тобой, как шлейф. Беспокоиться не стоит. Другие отдыхающие посещают те же сортиры, и пахт над них не лучше. Сортиры были неотъемлемыми достопримечательностями курортов Крыма. и тяжелый смрад, струящийся вдоль улочек, набережных, щедро обливал пляжи, пробензиненные автострады и сонные горы. Мне повезло, в Крым меня таскали не так уж часто и ненадолго, а вот и арчи приходилось проводить там каждое лето. — В мае мы уезжаем в Тавриду, — повторял он слова своего отца.